Глава 16 Визирь. Победы успокаивают людей, вселяют веру в себя и презрение к ничтожеству врагов. Спокойное войско шло, а Тимур, продолжая худеть и темнеть лицом, молча ехал среди ближайших собеседников. День сулил быть погожим, нежданно, как из кипящих грозами туч, Крохнул и широко раскатился гром барабанов. Неизвестный враг преградил дорогу самоуверенному шествию Тимуровых хвост. Неведомо откуда бесстрашно, до да дерзости, до да бесстыдства бесстрашно встали наперекор Тимуру ряды врага в твердом боевом строю. Тимурово шествие остановилось ибо двигалось не в боевом, а в походном порядке. Эта беспечность тоже случалась от уверенности, что никто не посмеет коснуться великого воинства. А эти предстали, выдвинув не то чтобы барабанщиков, а бубнистов и трубачей вперед, и наигрывали на дудках какие-то веселенькие напевы городских гуляк, повлескивая чистенькими доспехами и пестрым одеянием, словно явили сюда на празднество красоваться и плясать. Это воинство настоянием Ибн Халдуна, пришедшее сюда, никогда в больших битвах не бывало. Да и самый поход этот для большинства дамаскинов был первым в жизни. Почти никто не знавал, да и не любопытствовал, что это за войны Тимура, каковы они в битве, и хотя всяких сказов, пересказов о поведоносном и кровожадном повелителе вселенной Дамаскины были наслышаны, привычных ко всем былим и небылицам их не столько рассердило нашествие Тимура, как бывает рассержен тот, кого разбудили среди теплого сна. «Рассержены были». Но страха, пожалуй, никто не держал перед этими степниками, непостижимо откуда явившимися и неведомо зачем. Со времен Чингисхана, некогда разграбившего и разорившего Дамаск, всех таких грабителей звали татарами. Они являлись из неведомых монгольских степей, спеша разрушить светлую праздничную городскую жизнь. Вот и тут явились и, оторопев, стояли эти степники коренастые, сутоловатые, тополицы будто лицо им при рождении прихлопывали ладонью, как сырую лепешку перед очагом. Завоеватели уставились вперед широкими бычьими лбами, и так, сбычившись, будто принюхиваясь, стоят и смотрят. А такие лбы сердят людей горячих, нетерпеливых, которых не манит эта долгая игра в войну, которым пора бы домой, в свой веселый город. Без срыву, не дожидаясь приказа, они кинулись в битву. Глушенная неожиданным натиском, напуганная бесстрашием противника, завязавшего битву весело, смело, со смехом, войско Тимура Арабела. Это ужасающее весь мир войска, не привыкшая к такому обхождению, Арабела растерялась, охнула, осела, попятилась, видя, как пятятся войны Тимура в странной тишине, вдруг тоже примолкшие войска султанов Араджа вспыхнули отвагой и принялись рубить и колоть. Слышна была только их бесшабашная перекличка «А ну, сики тех в полосатых штанах, поворачивай-ка на волков, на серые шапки!» А те в серых шапках были барласы из охраны самого повелителя. Их шапки из зеленовато-серого меха, обшитого ярко-зеленой тесьмой, не принято было завязывать на подбородке, как и в волосатой рыси шапки другой сотни барласов. Это была отборная Полованная, надменная стража, обветренная витами многих стран, обстрелянная в несметных битвах. И когда Тимур увидел, как, пригнувшись к шеям коней, чтобы укрыть голову от стрелы и сабель, хлынули барласы прочь от сечи, он сам круто повернул коня и поскакал укрыться в глубине войска. У Тимура удивление оказалось сильнее испуга. Но испуг тоже подхлестывал его когда через передовые войска проскакал в вглубь похода к лихой легкой коннице Халид султана конница тоже шла не боевым а походным ходом халиль султан заспешил торопясь и подхлестывая свою конницу не глядя в глаза деду нахмурившемуся но необычно присмиревшему Когда эта конница выбралась из потока похода и пошла, обгоняя передовые части, не скоро удалось ей выровнять свой проход по обочине, заваленной камнями, изрытой рытвинами, поросшей жесткими кустарниками, как не вскидывал халиль султан свой приметный позвякивающий бунчук, маняя и торопя за собой. Тут и передовые сотни все еще нерешительно, неповоротливо, но уже с привычной твердостью тоже начали сопротивление. Хотя немало тимуровых воинов полегло в сумятице, эти сотни сумели выправиться, поднять головы, перестояли. Перешагнув через ряды дамаскинов, клинились в их строй и с облегчением вслед за тем опрокинули навзничь, пока конец захалил Султана все еще проталкивалось на поле, переступая через тела своих раненых и павших, через потери, каких давным-давно не случалось столь недолгой битве. Выбравшись через немалое время, дотянувшись наконец до врага, с диким воем, со свистом, от которого не только кони, но и слоны приседали, конница Халиль Султана, предшествуемая его позвякивающим бунчуком, забрала верх и пошла между обеседившимися, сторонящимися в атагами Дамасского войска, по телам Дамаскинов, врубаясь в ряды сопротивляющихся и деля их множество на части. Стороной, справа и слева, Убегали уцелевшие пехотинцы, накрываясь щитами. Впереди, посверкивая на закате уже ненужной сталью, покидала битву дамасская конница, поливая по ветру вперемешку белыми и синими бурнусами, заметенные красной пылью заката. Но после столь неслыханного их натиска, после беспечных их дудочек и после их дерзкой пересмешки в самом разгаре сечи, чего никогда не видывали Тимуровы войны. Преследовать эти уходящие войска было боязно. Казалось, не будь там второго войска, более могущественного, и эти не вели бы себя так, словно у каждого припрятана где-то под седлом запасная душа. И муровы сотники, уставившись взглядами вслед врагу, колебались. Отбегают ли они? Не заманивают ли? Вопреки привычке ни конница Халиль-Султана, ни столь же большая копеносная конница Султан-Махмудхана На прытких монгольских конях не кинулись в погоню, хотя на волне преследования можно было, застигнув защитников врасплох, ворваться в открытые ворота города, как это удалось в Халебе. Сидя скосок в седле на вздрагивающем коне, Тимур смотрел на затуманенные густеющей пылью ряды дамаскина, уходивших все дальше и дальше в сторону Дамаска, и в их странной медлительности он видел не бегство разгромленного врага, А как бы продолжение задуманной игры, казалось, эти ряды могли остановиться, наполниться новой силой и возвратиться сюда для еще более удивительной жесточайшей битвы. Позади Тимура, теснясь потные, взлохмаченные лошади кони, храпели, фыркали, спеша отдышаться, вздрагивали, грызясь между собой, возбужденные, озлобившиеся, скобля землю копытами. Всадники тяжело дышали. Такие битвы и. Чего того тяжелее, такой растерянности, такого испуга войски Тимура не знавали, а если и случалось такое, давно запамятовали. Тимура этот случай столь удивил и озадачил, что все пережитое прежде отошло, отлегло, а на месте прежней тоски и досады поднялось смятение, которое он властно принялся подавлять в себе. После стольких побед, суровых расправ с непокорными народами, Когда уже давно позади походов шел его могущественный союзник, слава, вселяющий ужас в сердца врагов, вдруг явились какие-то дудочники и безнаказанно уничтожили, изрубили и спронзили столько мирозавоевательных воинов, сколько погибло лишь в самых жестоких и долгих битвах. Как это после множества походов по всему миру здесь, в тесном проселке, городские гуляки, плесуны, Показали перед всем светом, что ничуть не боятся, даже когда на них надвигается сам меч Аллаха. Не боятся, не носят себе ни смущения, ни страха. Ну и Дамаск. Но враг исчез. И стаял в пыли и сумерках. Неразвоевательное воинство остановилось среди дороги. Кто где остановился, там и стал на ночь. Место было непригодное для стана. Но до удобного места, заведомо высмотренного и подготовленного бивака, до ночи нельзя было поспеть. Да и обширное пространство, заваленное мертвыми, ранеными, стонущими, взывающими к живым и здравым, нельзя было перейти и покинуть. Пришлось перестоять ночь рядом с этим полем, порой улавливая в золах и жалобах знакомые голоса. Но прежде рассвета на это поле заказано было ходить. Опасались ночных засад, ловушек. Коварных каверс. Примили костры. Боязливо прислушиваясь ко всем шелестам, шорохам и голосам ночи, Десятки тысяч людей лежали, не ставя юрт, шатров, палаток, Даже шалашей не воздвигнув. Лежали прямо на земле, на старом тропинистом пути Среди колючек, верблюжих костей всякой нечисти. Не спалось. Что-то угрозное мнилось всю ночь. Недоспавшие, недобрые встали к рассвету, пошли перебирать поле. Своих снесли к разрытым могилам, хоронили как мучеников в тех одеждах, какие на ком оказались в смертный час. К обозам повели раненых. Кому было потяжелее, тех отволокли в холодок, в кустарник, чтобы умирали в стороне от толпы. Для павших домоскинов тоже нарыли ям. Как их хоронить не знали. Между ними были и христиане, и шииты. На то и иудеи, они там в Дамаске сжились вместе, вместе и встали за общую жизнь. Кого как хоронить не разберешь. Решили так. Заодно они напали, заодно их и зарыть. Но когда приступили к телам, раненых по обычаю добивая, немало пришлось поудивиться. У одного в бороду глядишь, плетены ниточки бирюзовых бусинок, у другого ногти оказались позолочены. Он лежал навдничь, раскинув руки. Пригляделись, видят, ладони у него накрашены киноварью, а ногти позолочены. Эту позолоту жаль было кидать в яму, но никто не знал, как ее соскоблить с ногтей. Вдруг внимание привлек чернобородый какой-то весь синий мертвец. Под разодранным воротом свернули на шее дорогие бусы, золотые шарики вперемешку с агатовыми. Оказалось, трое бус надето у него на шее. Их, воровато озираясь, быстро сняли, но задумались, откуда он их столько набрал? Накрал, надобычил? А где? Ни до каких полонянок до москина не поспели добраться, никакой добычи не потешились. Видно, мимоходом где-то своих пограбили. А ежели было у них это заведено, могло и на прочих шеях наказаться всякое добро. Бусы ли, драгоценные цепи ли... Да защики могли позасовывать всякое серебро и золото. Никому не вдомек было пристально оглядывать у них шеи или шарить пальцами за щеками. А что ж теперь делать? Хоть лезть самим в яму, да переглядеть там всех снова, всех сброшенных туда. Но шарить в ямах не решились, даже когда у некоторых павших воинов султана Фараджа опять нашлись на шеях бусы и мешочки на кисемках. А в мешочках лалы, смарагды... Золотые динары, исчерченные угловатыми письменами. И прежде чем с поля боя на всю округу понеслось мрадом и тлением, войско Тимура пошло дальше на Дамаск, минуя поле битвы, где стояли какие-то молчаливые сотни, косяки пленных, табун лошадей, захваченных у врагов. Испарения над землей протянулись пластами тумана, неподвижными, тяжкими. Войско без устали шло, торопясь подальше уйти отсюда. Наконец повеяло горная прохлада. Чистым ветерком. На Дазе, не угасая, горело голубело небо, и как длинноногие страусы бежали курчавые облака, еще сияет день, а уже столько пройдено, столько свершено и задумано, столько оставлено позади, что, идя вперед, ноги из воинов подумывали. Далеко, однако, как далеко, в экую непроглядную даль зашли они оставив где-то позади, в недосягаемом далеке, каждое что-то свое сердечное. К чему бы надо вернуться? Ибо иначе и незачем было ходить в эту даль. Думал и Тимур в тот день о родных местах, о какой-то стене под деревьями, где рядом журчал прохладный ручей, перекатывая по дну разноцветный камушки. Там и смышленый внук с карими предлядчивыми глазами, с озорным ломким голоском. Дедушка! Далеко зашли и как сама Вселенная растянулась горами и предгорьями Азии. И небо над Азией что не день, то голубее. А войско, сжимая копья или поводья, шло, и удивительно было, что в этот день не было кругом гула, как в море, от сливающихся воедино голосов. В этот день никому не хотелось говорить, едва ли было когда-нибудь, что войско шло среди дня в таком безмолвии, Все глубже и глубже в неведомую страну. Слезы подкатились горлу Тимура, Когда в этот день он особенно, Как не бывало прежде, почувствовал, Сколь велик мир что весь сияет, вздымается синеву небес, громоздит груды гор, Торопит речи речек, и длится, длится, Как жизнь, которая была бы хороша, Когда б длилась столько же, сияя, не угасая, Не гнетя заботами, не грозя концов. Так длинна дорога, так коротка жизнь. И среди сияющего дня, запахнув свой пасмурный халат, он тосковал, сжимая коленями бока коня, и не чувствуя никакой охоты куда-то еще идти, брать Дамаск, чего-то еще желать. Он по себе понял, что ни у кого в его войсках нынче нет охоты лезть на крутые скользкие стены города, биться. Некому загореться той яростью, которая, как в любви, завершается либо наслаждением, либо мраком. Эта битва в пути что-то сломала в людях. Они не смогли бы пойти на новую опасность. Им надо отстояться. И когда, наконец, они не широкой, каменистой, но зеленой долиной между горами вышли к Дамаску, Тимур приказал становиться станом, чтобы взять город не приступом, а осадой понемногу, день за днем успокаиваясь, ибо явилась нужда отдышаться. В то раннее утро после ночи, когда поход Тимура подступил к стенам Дамаска, а в городе каждая тревожная весть сменялась другими, еще более тревожными, когда казалось, в городе все подготовлено и больше уже нечего сделать, Ибн Халдун отпустил советников, всю столпившихся в залах дворца Касар Аль-Аблак, всю ночь прибегавших к нему одни с вестями, другие с настойчивыми просьбами, иные с торопливыми советами. Оставив их спорить между собой, Ибн Халдун неприметно ушел через низенькую дверь, некогда служившую здешним султаном для перехода в горе, в горнице, где некогда обитали девушки, пустовали. Минуя их, Ибн Халдун, как всегда в это раннее время, пока солнце касается лишь верхушек деревьев, оставляя в их сене синевато-прозрачную тень, вышел в дворцовый сад. Огромные, может быть, тысячелетние деревья поднимали ввысь зеленые, почти черные кроны на необхватных белых стволах. Он присел под деревьями на узкую мраморную плиту, истертую и розоватую, где садился каждым утром, пока жил здесь. Воздух был свеж. Слуги принесли в тяжелых медных кувшинах теплую, как парное молоко, воду. широкоплечий гибкий суданец Нух, раб, купленный давно, еще на фейруанском базаре, привычно и ловко соблочил с Ибн Халдуна одежду, дав взамен лоскуток, коим историк прикрыл ту часть, которую не следует выставлять на показ, ибо известно, что Аллах все видит. Эту теплую воду лили на Ибн Халдуна, а черный Нух не просто умело как-то умно и уверенно растирал хозяина под скользкими струями. Помытый, покрытый свежей простыней, Ибн Халдун поднялся и отошел к дереву, глядя, как подвижный нух досоха вытирает мраморную плиту, где историк лежал, когда мылся. Одинокий мраморный порог, хотя вокруг не видно было ни лестниц, ни других ступеней, ни дверей, куда мог бы вести или некогда вел этот розоватый порог. Много дней до сего утра сидел и мылся на этом мраморе Ибн-Халдун, но только теперь, приглядевшись, заподозрил, что это не ступенька, не облома когда-то бывшего тут дворца, а нечто иное, ибо ниже обколотого витого края на камне проглядывала надпись. Часть надписи ушла в землю, а верхние строки читались. При халифе ан насир ад и да продлит милостивый бог его дни в всем мире. Призвал бог великого султана и султанов Музафара бен Акбара бен Файса. Это оказалось не порог в былой дворец, а ступенька в иной мир, могильная плита некого Музафара, чья жизнь некогда тоже, может быть, сияла и возвышалась, как мраморный дворец, а ныне от нее осталась только эта скупая запись, наполовину вдавленная в землю. Этот прохладный, стершийся камень, привычный для зада историка. И даже годы, когда жил тот давний султан во времена халифа Насир-ад-Дина, нелегко определить. Лет пятьдесят сидел на престоле халифов этот Насир-ад-Дин. Так долго, что мусульмане уже не могли представить себе мир без этого халифа. И даже после его смерти, при его наследниках, еще почти четверть века чеканили на монетах, высекали на камнях, писали на пергаментах. При халифе Ан-Насир от Дини Иллахи. Одно было понятно. Все это прошло давным-давно, и едва ли здесь размещалось кладбище. Плиту приволокли сюда позже, пристившись ее красотой. Но лучше бы Ибн Халдун не читал надпись. На широком камне было приятно и уже привычно мыться. Теперь же, когда знаешь, что это не осколок праздниц, а над могильный камень, не только мыться, но и сидеть на нем грех. Видно, при некоем нашествии с какого-то султанского кладбища приволокли этот мрамор сюда в сад, чтобы, гуляя под деревьями, неграмотные завоеватели могли посидеть и даже прилечь на невысокой широкой плите, украшенной затейливыми завитками, не вникая в них и не ведая, что это эпитафия. Какой грех! — ужаснулся набожный Нух, услышав чтение Ибн Халдуна, и перестал мыть камень. Зачем его мыть? если впредь никто на него не сядет. Хотя тут и не видно никаких могил, а никто не сядет. Далеко ли до греха? Чтение не всегда полезно, подумал Ибн Халдун. Порой оно возло. Но, вглядываясь, Ибн Халдун заметил на этом камне другое. Арабскую вязь выбили на мраморе поперек первоначальной языческой погони фавна за нимфой, когда, поняв бессмыслицу бегства, нимфа развязывает свой пояс на бегу, А Фаван, своей шерстью ничего не прикрыв, не припрятав, спешит ради жизни, а не во имя могил. Хотя головы их давно соскобрило время, охваченные влечением, они не нуждались в головах. От греков или от римлян остался этот обломок храма, или приток от приюта любви. В те времена и сами храмы стояли, как пристанище любви, во славу неиссякаемой жизни. Но как теперь... Благом или грехом стало бы купание на камне, где под могильной сетью строк не неистуствует бессмертие жизни. «Что сказали бы тут богословы?» — пытался предугадать Ибн Халдун, не замечая, что слуги уже одевают его, и забыв, что предстоит опять вникать в те тысячи головоломок и загадок, из коих состоит бытие осажденного города. А из города уже никуда не было выхода, и войти в него тоже уже никто не мог. Когда Ибн Халдун, освеженный, сняв ночную усталость, вошел из тишины сада обратно во дворец, его поразил грохот, какого тут не было, когда он выходил в сад. По всем залам клубилась пыль, что-то трещало и рушилось, слуги выволакивали тяжелые сундуки, спускали по лестницам ветхие диваны, рассыпая пополы по ступеням осколки перламутровых инкрустаций, украшения из резной кости, всего того, что было создано здесь, во дворце Касра аль аблак Умением и тчанием давних мастеров. Ныне же чьи-то слуги тянулись к потолку, Ладя сорвать деревянные надсвечники, Провисевшие здесь несчетное число лет. Соратники Ибн Халдуна, Вельможи и свита султана Фараджа, Прижившиеся было в этом дворце, Теперь спешили прочь В какие-то неприметные и безопасные пристанища На случай, если Дамаск не выстоит в осаде, И воины Тимура ворутся в город. Но, покидая гостеприимный дворец, Вельможи велели забрать отсюда все, что окружало их в дни пребывания. Диваны, вделанные в стены, ковры, столики. От стен отдирали доски из кедрового дерева, покрытые перламутровыми узорами. Вековая пыль дымилась из-под досок. Диваны застревали на лестницах. Их разламывали, чтобы просунуть вниз. Ибн Халдун приказал остановиться. Слуги отбежали к стенам. А вельможи возвратились к историку, удивленные его властным гневом. «Кто разрешил разрушать дворец?» — спросил историк. «Разве он не обречен на разрушение?» — насмешливо возразил один из вельмож, каирский мамлюк. «Чьим рукам обречен?» — строго спросил историк. «Тимуровым, татаровым». «Откуда тут Тимур?» «Откуда?» «Войско наше прибежало, кто уцелел?» Самодовольный мамлюк усмехнулся, разводя руками. Прибежал гонец-не-гонец, беглец-не-беглец. Все кричат изрублены, а татары догоняют, уже вот-вот войдут. Другой вельможа напомнил. Это тех порубили, кого по вашему приказу на верную смерть выслали. А мы вас отговаривали. Да, отговаривали. А где же сам гонец? Мы его послушали, да и отпустили. На что он нам? Визирь здесь я, — начиная сердиться, напомнил Ибн Халдун. Вот и обороняйте город» ваш долг вам поручено султан вам велел а вы нам войск не оставляли боитесь прячетесь собрались сдать город строго спросил ибн халдун спеша понять как быть теперь когда войско разбито на это воля аллаха аллах своей воли еще не выказал почтеннейшие оставьте имущество здесь а сами все прочь отсюда «Бегите, прячьтесь!» «Игрушки врозь!» — кивнул на весь разбросанный скарб Каирский знатный купец Бастан-бен-Дастан, Прибывший сюда с войсками, Получив особое право на поставку мяса для войск. Один из всех он не польстился что-либо потащить из дворца. На это раздраженный насмешливо откликнулся поджарый, Как степной скакун Мамлюк, Могущественный вельможа из близких людей покойного султана Баркука и отвернулся, чтобы скрыть косую усмешку. Магрибец собрался преподнести Касар Аль-Аблак к хромому разбойнику. Ибн-Халдун, взметнув широкими рукавами, как крыльями, хлопнул в ладоши и приказал своим слугам схватить вельможу, столь могущественного в Каире, а здесь потерявшего разум, ибо никому не следовало забывать, что султан Фарадж оставил здесь историка на правах визиря. Забыл, что и в Каире я был не только наставником султана, но и верховным судьей еще при покойном султане Баркуке, да упокоит его Аллах в селениях праведников. Растерянно поглядев, как без стеснения слуги проворно-полотливого в заточение в дворцовый подвал, остальные вельможи, удивленные, присмеревшие и шагивая через разбросанные повсюду сундуки, ковры и прочее добро, поспешили убраться от дворца подальше. Ибн Халдун прошелся по примолкшим развороченным залам, где половицы уже не пели, как бывало, а визжали, скрипели, сдвинутые со своих гнезд, изодранные и избитые. Ибн Халдун шел из покоя в покой, из горницы в горницу, глядя на все то, что эти люди смогли натворить тут за столь короткое время, пока он по многолетней привычке нежился на холоде под струйками теплой воды. Потом он велел кликнуть сюда всех своих слуг со всего дворца, и приказал возвратить на исконные места все, что было с тех мест сорвано и сдвинуто, а потом все вычистить, вытереть, чтобы всюду тут стало чище, чем было. Когда же к вечеру ему, уединившемуся в книгохранилище, сказали, что его возвратили в прежний вид, он снова прошелся по прохладным тенеющим комнатам, глядя, как алые или золотисто-прозрачные сияния вечернего солнца на стенах колеблются от ветвей, качающихся на ветру за окнами. Все тут было снова чисто и тихо, тише, чем когда бы то ни было. Дойдя до лестницы, запер за собой дверь и спрятал ключ за пазуху. Ту дверь, которую однажды он долго не решался отворить, теперь хозяйственно потолкал, чтобы проверить, крепко ли она заперта, и перешел в книгохранилище, где не спеша оглядел все полки, уверенно находя заранее примеченные книги и складывая их на полу среди комнаты. Наконец... Их собралось немало. Слуги бережно увязали их ковры и снесли во двор, где уже стояли лошади. Ибн Халдун последним покинул дворец былых султанов, оставив у ворот надежных сторожей. Он переселился в уединенную келью, где прежде жил смотритель мадрасы Мударис Рахмет, светливый но бесполезный в такие дни. Келья хороша была. Ее стены оказались толще, чем в других помещениях а дверь узка, как щель. Некогда Мударис уединялся здесь, надежно отстраняясь от повседневных дел, всегда тягостных для человека, ищущего в жизни покоя и довольства, а не суеты и лишения. Мударис втайне предавался здесь чтению книг, в те годы много переводившихся с греческого и дихлевийского и таящих соблазн для престарелых читателей, но пагубно влияющих на воображение юношей изучающих целомудренные науки всех благочестивых школ. Когда у выселявшегося из своей кельи Мудариса и Халдуну уловил намерение унести отсюда и эти книги, историк воспротивился и воспрепятствовал. Оставьте их почтеннейший Это ваша келья, и вы возвратитесь сюда, к своим стенам. Неужели вы не верите в наше желание сберечь Дамаск? И, оставшись один, углубился в драгоценные и многочисленные списки, из которых два оказались украшенными цветным художеством иранского живописца, сумевшего в изысканных золотых рамках изобразить такие же повседневные забавы, как у греков на розовом раморе, хотя здесь играли не фавны с нимками, а длинноногие юноши с коротконогими персиянками. Книги, привезенные в эту келью из султанского книгохранилища, Ибн Халдун не велел развязывать. Тяжелые ковровые вьюки сложили в угол на случай, если вскоре придется их снова вьючить, ибо один Аллах знает, что за пути предстоят человеку, но каждому смертному всегда надо быть готовым к любому пути, какой укажет Аллах.